Отстав от жизни на 20 лет, он твердил до последнего дня о крупных подлодках и мировой революции. Ему оказалось не под силу понять, что время сейчас работает на реакцию, что движение в Европе пошло на убыль, и надо ждать следующей волны. На публичном процессе его заявления внесли бы путаницу в сознание масс. Он ликвидирован решением трибунала. Скажи, разве ты в подобном случае не поступил бы точно так же, как мы. Рубашов не ответил. Он остановился и снова, привалившись спиной к стене, замер у параши. Из нее подымались ядовитые, вызывающие тошноту испарения. Он снял пенсне и глянул на Иванова. Его близорукие затравленные глаза были обведены темными кругами. Ты ведь не слышал, проговорил он, его стенаний и младенческого хныканье. Иванов прикурил новую папиросу от до окурка, догоревшей до бумаги старой. Зловоние параши становилось нестерпимым. «Нет, не слышал», — согласился он. «Но я, понимаешь ли, и видел и слышал много похожего». «Ну так и что?» Рубашов промолчал. Он не мог объяснить. Хныканье и мрачно-торжественный рокот опять зазвучали в его ушах. Словами он этого передать не мог так же, как не смог бы описать словами запах спокойного тела Арловой. В словах ничего нельзя было выразить. «Умрите молча», — говорилось в записке, которую ему передал парикмахер. «Ну и что?» — снова спросил Иванов. Он вытянул ноги и подождал ответа. Рубашов молча стоял у стенки. «Если бы у меня», — заговорил Иванов, — Была к тебе хоть искорка жалости, я оставил бы тебя в покое. Но у меня, по счастью, жалости нет. Я пью. Я покуривал, а ношу. Ты знаешь. Но жалости пока что не испытывал ни разу. Жалость неминуемо гробит человека. Муки совести и самобичевания. Вот оно, наше национальное бедствие. Сколько наших великих писателей погубили себя этой страшной отравой? До сорока, до пятидесяти они бунтари. А потом их начинает сжигать жалость, и мир объявляет, что они святые. Ты заразился массовой болезнью, а считаешь себя первым и единственным. Иванов почти выкрикнул последнюю фразу, вытолкнул с клубом табачного дыма. «Учти!» Иступление к добру не приводит, хотя и в каждой бутылке спиртного есть отмеренные дозы иступления. Да, очень уж не многие наши соотечественники, и то в основном из мужиков, понимают, что иступленное смирение или там страдание такая же дешевка, как иступленное пьянство. Когда я очнулся после наркоза и увидел, что остался с одной ногой, Меня тоже охватило иступленное отчаяние. Ты помнишь свои тогдашние доводы? Иванов наполнил стакан и выпил. Короче говоря, мы не можем допустить, что глядный мир превратился в притон для чего